7 ноября Большой театр был до того переполнен, что оказались сломанными барьеры, разделявшие ложи. Из-за множества людей, стремившихся попасть в театр, начало спектакля задерживалось. Даже кулуары были забиты зрителями. В хлопотах за сценой мы не услыхали, что в театр приехал Ленин. 40 лет спустя газета «Советская культура» напечатала об этом подробное сообщение за подписью Яковлева. «Ленин в Большом театре». Приведу выдержки из этой статьи. В день четвертой годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1921 года Ленин выступает на собрании рабочих, красноармейцев и молодежи Хамовнического района столицы. Отсюда, с Малой Царицынской, как называлась тогда Малая Пироговская улица, Ленин едет на другой конец города в Старосимоновскую Слободу на завод «Электросила». Ныне этот район Москвы именуется Ленинской слободой, а бывшая электросила стала заводом «Динамо». Установленные биографами Владимира Ильича Ленина места его пребывания в столице и области зарегистрированы в книге «Ленин в Москве», подготовленной Институтом истории партии МК и МГК КПСС. Согласно этому справочному пособию 7 ноября 1921 года, после выступления на электросиле Владимир Ильич нигде более не появлялся, никаких дополнительных данных не содержит и указатель даты жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина в томе 33-м 4 издания сочинений. Есть, однако, еще одно неучтенное свидетельство мемуариста о том, что вечер 7 ноября Ленин заканчивает в Большом театре, сообщает на страницах газеты «Литературный фронт» полковник болгарской армии Христа Паков. В то время он учился в первой советской школе военных летчиков. Политический комиссар Чуркин вручил ему и курсанту Фраткину билеты на октябрьский вечер в Большом театре. Но предоставим слово самому Христа Пакову. Вот что он рассказывает.